Американцы сопротивлялись, и не было ничего странного в том, что ОАВЭП воспользовался взрывом турбины в Майами, чтобы усилить нажим на Нортон, отсрочив возобновление сертификата. Решив, что это вопрос политики и, стал быть, не ее дело, Кейси взяла следующий телекс от С. Нието, С. П. Ванкув, для К. Синглтон, ГК, ГРП. Сегодня в 4.00 второму пилоту Лью Зан Пингу была сделана сроч-операция. Диагноз – череп, кровоизлияние. Опрос ВП отложен, по меньшей мере, на 48 часов. Кейси надеялась получить ответы пострадавшего пилота раньше, чем через 2 суток. Она хотела выяснить, почему тот был на кормяне в кабине, Но, по-видимому, опрос придется отложить до конца недели. Она взяла следующий телекс и изумленно вытаращила глаза. От Рик Ракоски, СП, ГНК, НГ. Для К. Синглтон, ГК, ГРП. Ваш запрос «Ремонтные ведомости» «Транспасифик 545, фюзеляж 271». Регистр 098-443-HB09 передан перевозчику. В ответ на запрос ФАУП Транс-Пасифик предоставил все документы ремонтных станций Каэтиак, ГНКНГ, а также Сингапура и Мельбурна. Документы отправлены электронной почтой в адрес Нортон Aircraft. Продолжаю изыскивать возможность опросить экипаж. Ситуация осложняется. Ловкий ход со стороны Транспасифик, подумала Кейси, не желая, чтобы их людей подвергали расспросам, руководство компании предоставило все иные сведения, демонстрируя готовность к сотрудничеству. В кабинет вошла норма. Ведомости из Лос-Анджелеса поступят с минуты на минуту, сказала она. Документы из Гонконга уже прибыли. «Вижу. Ты знаешь, в какую директорию их записали?» «Вот». Норма подала Кейси листок бумаги, и Кейси защелкала клавишами терминала, стоявшего у ее стола. Пришлось подождать, пока центральный процессор обслужит запрос, потом на экране вспыхнуло. «Рем. Ведомости n 22 Фюз». 271 РЕК 098-443-HB09 дробь РЕМ-СТ-КАЙТАК РЕМ-Ведомость категории АС рем ст рем ведомость категория Б рем ст Мелбурн, рем ведомость категории Б «Ага», — сказала Кейси и принялась за работу. Прошло около часа, прежде чем Кейси получила ответы на свои вопросы. Однако, в конце концов, у нее сложилась ясная картина того, что стряслось с фиксатором предкрылков 545-го. 10 ноября прошлого года во время перелета из Бомбея в Мельбурн, на борту возникли неполадки с радиосвязью. Пилот совершил незапланированную посадку в Индонезии на острове Ява. Радиостанцию отремонтировали без особого труда, заменили треснувшую плату, и яванская наземная бригада заправила машину для полета в Мельбурн. После посадки в Мельбурн механик австралийской бригады заметил, что правое крыло было повреждено. «Спасибо тебе, Амас. Крыло действительно пострадало. Мельбурнский механик заметил, что заправочный патрубок правого крыла был погнут, в результате чего был незначительно поврежден находящийся рядом фиксатор предкрылка. Решили, что это произошло ввиду небрежности наземной бригады во время дозаправки на Яве. Топливные патрубки n 22 расположены на внутренней поверхности крыла, чуть позади передней кромки. Неопытный заправщик воспользовался подъемником неподходящего для Н-22 типа, и ограждение платформы задело наконечник шланга, подключенного к топливному патрубку самолета. Наконечник вдавился в патрубок, согнув его и повредив расположенный рядом фиксатор предкрылка. Фиксаторы предкрылков меняют нечасто, и на складах Мельбурнской ремонтной станции этой детали не оказалось было решено не задерживать рейс и разрешить экипажу продолжать полет до Сингапура с тем, чтобы ремонт был произведен в порту назначения. Бдительный сингапурский механик заметил, что ведомость о замене фиксаторов выглядит подозрительно. Создавалось впечатление, будто бы рабочие не знали толком, какую деталь поставили, настоящую или поддельную. Однако деталь была уже на месте, и функционировала безупречно, поэтому было решено не заменять ее, а отправить самолет в Гонконг, порт приписки «Транспасифик», где была гарантирована замена фиксатора на настоящий. Служащие ремонтной станции Гонконга, отлично понимая, что находится в мировом центре промышленных подделок, принимались особые меры предосторожности с тем, чтобы запасные части были настоящими. Они заказали деталь непосредственно у официального производителя в США. 13 ноября прошлого года на самолет установили новый фиксатор. Казалось, документы в полном порядке. На экране Кейси появилась фотокопия. Фиксатор был изготовлен Hoffman Metal Works, Монтклер, Калифорния. Официальным поставщиком Нортона. Однако Кейси знала, что документ подложный, потому что деталь оказалась фальшивой. Ей еще предстояло расследовать подлог и выяснить, откуда на самом деле поступил фиксатор. Но в эту минуту ее мысли занимал вопрос, который задал Амос. Были ли заменены другие части? Сидя за терминалом, Кейси пролистывала полный отчет гонконгской ремонтной станции за 13 ноября. Она хотела выяснить, какие еще работы производились на самолете в тот день. Дело продвигалось медленно. Кейси пришлось просмотреть фотокопии бланков с начертанными от руки галочками в квадратиках, но в конце концов она нашла список ремонтных операций на крыле. Зам ПР-7 прав ПФ. Замена седьмого предохранителя правого посадочного фонаря. ЗАМ ФИКС ПРАВ ПРКР – замена правого фиксатора предкрылка. Контр ГСО – контроль группы смежного оборудования. Ниже стояла пометка механика норм. Это значило, что проверка произведена, и все оказалось в норме. Группой смежного оборудования называют совокупность деталей и механизмов, которые надлежит проверять при выходе из строя той или иной части. Например, если была обнаружена течь в стыках топливной системы правого крыла, как правило, полагалось проверить также стыки левого, поскольку они принадлежат к одной ГСО. Ввиду неисправности фиксатора правого предкрылка была произведена проверка смежного с ним оборудования. Но что входит в эту группу? Кейси знала, что состав групп определяется конструкторами Нортона. Однако она не могла вывести список на экран своего компьютера. Чтобы получить его, она должна была отправиться в цех. Кейси оттолкнула кресло от стола. «Здание номер 64». 14.40. Здание номер 64 практически вымерло. Казалось, во время пересменки в цеху не оставалось ни человека. Между первой и второй сменой был часовой перерыв. Именно столько времени требовалось, чтобы освободить парковочные стоянки. Первая смена завершала работу в 14.30, вторая приступала в 15.30. По мнению Джерри Дженкинса, Кейси следовало прийти именно в этот час, чтобы поработать без свидетелей. Она была вынуждена признать его правоту. Вокруг не было ни души. Кейси сразу направилась к складским помещениям, чтобы найти Дженкинса, но его там не оказалось. Встретив инспектора, она спросила, куда девался Джерри. «Джерри? Он ушел домой», — ответил инспектор. «Почему?» Сказал, что неважно себя чувствует. Кэйси нахмурилась. Рабочий день Дженкинса кончался только в 5 Она отправилась к терминалу, чтобы самой добыть нужные данные. Пощелкав клавишами, она вскоре вошла в базу данных ГРО. Отстучав слова fix прав ПРДК», она получила ответ на свой запрос. «Направ прав. Рельс прав ПРДК, 22 дробь прав крыло, дробь 2, 54, 55. Гидравл цил прав ПРДК, 22 дробь прав крыло, 2, 73, 34. Гидравл Порш прав ПРДК, 22 прав крыло, 2, 34, 44. Шток прав Пердека, 22 дробь прав, крыло дробь 2, 34, 45. Прав БК датчик, 22 дробь прав, крыло дробь 2, 02, 12. Креп прав БК датчика, 22 дробь прав, крыло дробь 2, 0445 кажух Кожух прав БК датчика. 22 дробь прав. Крыло дробь 2, 0, 3, 43. Разъём прав БК датчика. 22 дробь прав. Крыло дробь 20102 Разумно и логично. В группу предкрылка входили еще 4 элемента его привода направляющий рельс, гидравлический цилиндр и поршень, а также шток, которым он соединялся с предкрылком. Вдобавок механикам предписывалось осматривать соседний бесконтактный датчик приближения, его крепление, защитный кожух и электрический разъем. Кейси помнила, что Дойерти уже проверил направляющий рельс, Если Амос не ошибся, им придется очень внимательно осмотреть датчик приближения. Кейси была уверена, что до сих пор никто этого не сделал. Мог ли датчик оказаться причиной аварии? «Да», — подумала она, — «это было вполне возможно». Она выключила терминал и зашагала по цеху, направляясь к своей конторе. «Нужно позвонить Рону Смиту, попросить проверить датчик». Кейси прошла под брюхом самолета в сторону открытых ворот у северного торца ангара. Приближаясь к воротам, она заметила двух мужчин, входивших в здание. В ярком полуденном свете они казались неясными силуэтами, но Кейси видела, что один из них одет в красную рубашку, а на голове другого она заметила бейсбольную шапочку. Кейси вернулась к складам, чтобы попросить инспектора вызвать охрану. Но инспектор уже ушел. За сетчатыми заборами никого не было. Кейси огляделась и внезапно обнаружила, что цех пуст. Она увидела лишь пожилую чернокожую женщину, которая орудовала шваброй в дальнем углу ангара. До нее было около километра. Кейси бросила взгляд на часы. До появления рабочих второй смены оставалось 15 минут. Мужчины шагали ей навстречу. Кейси развернулась и двинулась прочь, возвращаясь по пути, которым пришла сюда. «Как-нибудь справлюсь», — подумала она, и, не теряя присутствия духа, открыла сумочку и вынула сотовый телефон, собираясь позвонить в охрану. Аппарат не работал, связи не было. Кейси сообразила, что находится в самом сердце ангара, а под потолком натянута медная сеть, экранирующая радиопомехи, которые могли помешать испытаниям электронных систем самолета. Она могла воспользоваться телефоном, только добравшись до противоположного торца здания, на расстоянии километра от того места, где она находилась. Она прибавила шаг, каблуки туфель цокали по бетону, Казалось, звук разносится по всему ангару. Неужели она и впрямь одна? Да нет, конечно. В это самое мгновение ее окружают сотни людей. Просто она их не замечает. Они находятся внутри фюзеляжей, либо за огромными стапелями, обступившими самолет. Где-то рядом сотни людей. С минуты на минуту кто-нибудь попадется и на глаза. Кейси оглянулась через плечо. Мужчины нагоняли ее. Кейси зашагала еще быстрее, почти побежала, спотыкаясь на высоких каблуках. Это попросту смешно, вдруг подумала она. «Вице-президент Нортон Эйркрафт мчится по цеху, словно заяц, в самый разгар дня».